Глава 56. На этот раз Доротея решает не убегать, как она делает обычно при каждом своем появлении, если ситуация оборачивается не в ее пользу. Она быстро окидывает взглядом место, где оказалось. Квартира ее сестры. Ее глаза встречаются с глазами Жюли Рокваль. «Вижу, вы нашли мою сестру». Жюли немного подается назад. «Что? Что вы такое говорите?» Вы же в гостях у Алисы, не так ли? Из этого я делаю вывод, что вы ее нашли. Сотрудница социальной службы не может прийти в себя. Тон голоса, ритм речи, поведение — все внезапно изменилось. Перед ней стоит не застенчивая Алиса, а гордая Доротея. Жюли только что своими глазами наблюдала редчайшее явление — смену личности. Вы? Вы дратея А кто же еще? Жюли потрясена. «Да, в университете ей приходилось слышать о диссоциативном расстройстве личности, и ее это очень занимало. Она хорошо помнит о нашумевших в свое время случаях, например, об Анне О. или о сибил женщине с шестнадцатью личностями. Но ей никогда, никогда не доводилось встречать подобных больных». Теперь она лучше понимает одержимость Люка грехема Такой редкий, такой странный случай. дратея указывает пальцем на зажигалку, торчащую из кармана Жюли. «У вас сигаретки не найдется?» «Жюли по-настоящему сложно вернуться к нормальному разговору». «Да-да, конечно. А ваша сестра Алиса, по-моему, не курит?» «Она никогда и не пробовала». «Из нас двух Алиса всегда была хорошей девочкой. Такой...» как нравится моему отцу. Это совершенно поразительный случай. Расщепление доходит до того, что одна часть мозга Алисы Дехане зависима от никотина, а другая — нет. Что же заставляет появляться Доротею? Злость? Страх? Или откровение, которое Алисе слишком трудно перенести? Происходит ли расщепление личности каждый раз, когда она ощущает себя в психологической опасности? Но как объяснить очки? «Вы... вы знаете, где сейчас Алиса?» Доротея берет сигарету и закуривает. Потом, закрыв глаза, делает длинную затяжку. «Думаю, она поехала к грехему Там вроде бы что-то стряслось. Что?» дратея пожимает плечами ой да это просто николя этот плакса влез куда не надо а потом еще этот берди берди дежурный злодей как правило он не показывается вы рассказываете мне о других личностях о других персонажах живущих внутри алисы дратея нервно присвистывает как это другие персонажи вы прямо как грехам «Я говорю вам о людях, а не о персонажах или как вы их там называете». Она поворачивается кругом. «Разве похоже, что меня нет?» «Разве я похожа на сестру?» «Посмотрите на мои красивые ногти, сравните их с Алисиными. Вы увидите, кто из нас болен». Алиса мало заботится о своей внешности. Она себя запустила. «Ой, все это так глупо!» «Все время приходится оправдываться». Ногти у нее короткие и обгрызенные, но, судя по всему, Доротея видит их по-другому. Вам удалось что-то узнать о происшествии с семьей Грэхэма и о человеке из статьи? Жюли кивает и пытается поверить, что разговаривает не с Алисой, а с Доротеей. Совершенно другой, независимой личностью. С собственными условностями, собственными воспоминаниями, собственным характером. Да, интересно... «Должно быть на сеансах психотерапии у грехема Вы правы. Человек с вашим одеялом, которого мы подобрали на автобусной остановке, в 2004 году стал виновником дорожного происшествия. Он насмерть сбил девочку. Алиса рассказала вам про одеяло? Вы узнали его, но ничего мне не сказали, когда я показала вам снимок». Клянусь вам, я не знаю, откуда этого типа взялось это одеяло. Я не хотела подвергать опасности мою сестру. Так значит, это ваша... ваша сестра Алиса накрыла им моего больного? Об этом я ничего не знаю. Может, это сделал Берди, кто знает? Я не в курсе того, что они там делают, говорю вам. У меня своя жизнь». В голове у Жюли царит полная неразбериха. Она совершенно не понимает, как работает психика Алиса Дехане по большей части при диссоциативных расстройствах основная личность не знает о существовании второстепенных персонажей. Но иногда один из них знаком с остальными. случай случае Доротеи более или менее укладывается в эти рамки. Облачко табачного дыма закрывает лицо девушки. Она разгоняет его рукой и смотрит прямо в глаза Жюли. «А что насчет грехема Вы нашли информацию о его семье? Об этом я и так знала». «Двое его детей, жена, погибли, когда машина сорвалась. Я говорю не о них, а о человеке, ставшем причиной несчастья». Жюли замирает. Она достает лист бумаги со схемой и внимательно изучает его. «Вы имеете в виду Жюстину Дюмец? Ах, черт, ведь и верно!» Мне не пришло в голову выяснить, что с ней стало. «Вы думаете, тут есть какая-то связь? Что она тоже могла исчезнуть, как и Бюрло?» Дороте идет к окну, открывает его и встряхивает сигарету. Пепел улетает на улицу. А вы можете быстро проверить? Жюли достает мобильный телефон. У меня есть знакомый в уголовной полиции Лилля. Дороте хватает ее за руку и тянет к выходу. Потом захлопывает дверь квартиры, не запирая ее. Позвоните с дороги. Мы поедем в машине моей сестры. Куда? В сарай. Я уверена, что мой отец замешан в чем-то ужасном. Подойдя к старому Фиату, Доротея садится на место пассажира и протягивает Джули ключи. Если есть выбор, я предпочитаю не вести сама. Не люблю это дело. Не задавая новых вопросов, Джули заводит машину и трогается с места. За ними едет другой автомобиль. На пассажирском сиденье лежит черный капюшон.